Кроме того, помимо иудейского, он говорил еще на греческом, арамейском и превосходной латыни. У него были неплохие познания в персидском и арабском, которые он получил, общаясь с торговцами из этих стран. Если бы он захотел, я мог бы после взять его к себе секретарем или переводчиком. После неудачи с Левием, мне пришлось на время отказаться от мысли следить за Иродом и его тетрархией и посвятить себя одним административным делам. Поддержание общественного порядка, финансы, налоги, безопасность караванных путей — это еще не все обязанности, которые были на меня возложены. Я строил планы, Я так много ездил, чаще, чем сам того желал, по дороге, ведущей из Кесарии в Иерусалим, что кое-что начал понимать в этой лишенной растительности сельской местности иудеи. Старый инстинкт крестьянина, унаследованный от самнийских и компанийских предков, подсказывал мне, что эта сухая земля не так уж непригодна для земледелия. Наконец инженеры, посовещавшись, подтвердили мои догадки, вода здесь была. Правда, нужно было очень постараться, чтобы заключить источники в трубу, отвести их и возвести акведук. Но этой водой я напоил бы Иерусалим, превратив эти чахлые поля в роскошные фруктовые сады. Я улыбался, представляя себе рощи апельсинных и лимонных деревьев, фонтанов, таких же говорливых, как в Риме. Я слышал, как шумят площади Иерусалима. Добыв воду, я превращу Иудею в благодатный край. Здесь не будет страшных эпидемий. Для воплощения моих замыслов не хватало одного — денег. У меня в сундуках их было мало. Не на что было даже начать земляные работы, но я надеялся, что раздобуду нужные средства. Я чертил планы моего будущего акведука, когда вошел Нигер. — Господин, я не помешаю. Я пришел просить тебя подписать отставку. Какого-нибудь ветерана? Луций Арий? Пожал плечами. «Да, господин, но не такого, который мог бы тебе что-то сказать. Переведен сюда незадолго до смерти кесаря Августа. Обычно чего только не придумывают, чтобы не попасть в Иудею. Этот сам напросился. Что за дурь? Правда, вначале он служил вполне исправно, а потом... Лет десять назад девица, с которой он жил, проститутка, воистину иначе не скажешь, уехала с одним воякой, который, закончив службу, возвращался в Италию. Не представляешь, что с ним сталось. Это был фонтан слез. Когда же не плакал, он так напивался, что валился с ног. Слезы, в конце концов, высохли. Никто не может плакать всю жизнь, но вино... Теперь это пьяница, Который вообще не просыхает. Для службы не страшно. Пагубная привычка не мешает ему Учить новобранцев держаться в седле. Но жаль малыша. Я поднял глаза. Я знал единственную слабость Нигера, Посвятившего себя армии, Его безутешную печаль. У него не было детей. У него... «Есть ребенок?» «Да, господин, сын. Понятно, что та девица не стала обременять себя, когда улепетывал отсюда. У таких женщин материнских чувств меньше, чем у суки. Ему одиннадцать. Красивый мальчик, черненький и смуглый, как его сирийская мать, но с серыми глазами, как у его гальского отца». Самое грустное во всем этом — они обожают друг друга и очень несчастны. Сколько лет я не вспоминал о Флавии, моем центурионе восемнадцатого, и почему мне вдруг припомнилось его скуластое лицо, сломанный нос, странные светлые глаза кельта. Даже его невозможный акцент звенел в моих ушах с раздражающим судорожным прерванием речи, с вечным «Знаешь, трибун!». Как я уже говорил, он никогда мне не писал. Вывести пером несколько слов было выше его сил.